Елена Черткова «Кока. Огненный демон» Читает Катерина Эланская Глава первая Поездка на север Португалии в конце октября могла гарантировать только одно — дождь. А с учетом того, что целью нашего маленького путешествия было посещение тётушки, живущей в крошечном городке в сельской глубинке, ещё и страшную скуку. Я вздохнула и прижалась лбом к стеклу. Мимо проплывали классические пейзажи горных деревенек. Вездесущие мох, плющ и ржавчина пытались поглотить всё, до чего дотягивались, придавая даже миленьким постройкам диковатый и неопрятный вид. И, словно споря с увяданием среди тёмных тонов, вспыхивали яркие пятна хурмы, сутулившиеся от спелых плодов или какого-нибудь не по сезону цветущего куста. Отец притормозил, глянул в навигатор и взял левее. На развилке стоял крест, высеченный из цельного куска камня. Рыжий лишайник облепил его так, будто основание, и грива обвил лисий хвост. «Зачем ставят кресты в таких местах?» — тихо спросила я. «Всё равно же никто не будет молиться посреди дороги». «А зачем вдоль дорог рекламируют еду или бытовую технику?» — ухмыльнулся отец. «Вот тебе пример пиара двухсотлетней выдержки». «Не смешная шутка», — проворчала мама, хотя мне папино высказывание показалось довольно метким. Когда приветственные оханье и лабазания поутихли, тётя попросила меня сходить к соседке. У той уродилось море тыкв, и она предлагала забрать несколько. В Порту, где мы жили, в канун Хэллоуина, как и в других крупных европейских городах, Окна и двери домов украшались пластиковыми скелетами, синтетической паутиной и наклейками с силуэтами пауков, летучих мышей да ведьм на метле. Здесь же с каждого подоконника натуральные тыковки подмигивали настоящими свечами. А на крыльце сеньоры Клары, к которым меня послали, и вовсе расположился потрясающей красоты натюрморт из причудливых коряг, пожелтевших колосьев, других даров огорода. И, разумеется, здоровенные тыквы. Я не спешила искать дверной звонок, а просто с минуту не то любовалась увиденной композицией на фоне необработанного камня стены, не то наблюдала за своими ощущениями. Казалось, внутри зашевелилось что-то дикое, но очень естественное. С таким чувством купаешься ночью в реке или смотришь в огонь. Замок щёлкнул — И я от неожиданности подскочила на месте. Дверь открыла немолодая женщина, но назвать её старушкой не повернулся бы язык. Стройная, осанистая, в светлом брючном костюме. Ещё довольно густые серебряные волосы собраны в идеально гладкий хвост. «Нравится?» — произнесла она, и от тембра её голоса по телу побежали мурашки. «Красиво!» «Заходи». — сказала сеньора Клара, и я, как загипнотизированная, поднялась по ступеням. В гостиной горел камин. Свет был притушен. На столе раскинулась ещё одна композиция, уже без тыкв, но с сухоцветами и свечами, горящими в высоких стеклянных колбах. «Вы дизайнер? Флорист?» Женщина по-доброму усмехнулась и помотала головой. «Ты, должно быть, племянница моей соседки». Сейчас я принесу обещанное. И чай. Танцующий порог пах вербеной, корицей и ещё чем-то приятно терпким. Я смущалась, но уходить не хотелось. Всё вокруг было очень далёким от того, что наполняло мою обычную жизнь, и я судорожно копалась в мыслях, подыскивая тему для разговора. «Почему вы не режете тыквы и не ставите внутрь свечи, как другие?» Женщина, до этого смотрящая в полыхающий камин, повернулась. Из-за острых черт, светлой одежды и волос в отблесках огня она казалась похожей на полярную лисицу. «Как ты думаешь, чьё лицо люди пытаются изобразить на тыквах?» — спросила она вместо ответа. «Какого-нибудь злого духа?» — пожала я плечами. Другие духи, проснувшиеся на Хэллоуин, видят, что дом уже занят и проходят мимо. Во-первых, не Хэллоуин, а Самайн. Во-вторых, это Кока. Он не злой. Хитрый, опасный. Себе на уме, но не злой. До прихода христианства люди здесь верили в существование огнедышащего духа, равного хозяина земель. Не то чтобы они ему принадлежат, Лукаво усмехнулась Клара, и это снова подчеркнуло сходство её лица со звериной мордочкой. Скорее, Кока к ним привязан. Поставлен следить за порядком, охранять и отзываться на прошение. Жители несли ему дары в засуху, если расшалились мыши, заболел скот, или хотелось передать весточку усопшим. Рыжий плут знает дорогу на ту сторону. А на Самайн, когда миры приходят в равновесие, пропуская души ушедших к их родственникам, оплачивая проход тем, что ему поднесли. Конечно же, себе прихватывая кусочек. И что, он похож на тыкву? Немного. А точнее, мог бы быть похож, если бы его попытался нарисовать напуганный им ребёнок. Кока выглядит, как молодой человек с копной ярко-рыжих кудрей. Но если разозлиться или просто захочет произвести впечатление, то может разинуть пасть, так что миловидное личико разойдется от уха до уха, а между острых, как у собаки зубов, будет полыхать пламя. Хорошо, если там оно и останется, потому что шары огня, которые он выдыхает, сколь угодно далеко летят по воздуху, пока не догонят несчастную жертву. А если ей и удастся бежать, то Кока обернётся огромным лисом. Тогда от него уже никто не уйдёт. Понятно, что при таких способностях святая церковь не могла не записать Коку в свиту дьявола. Так он стал злым духом. Было даже время, когда в канун Самайна специально вешали горящие тыквы на колья заборов, чтобы показать зубастому демону, что ему здесь больше не рады. Люди меняют традиции, как им нравится, а потом удивляются, почему волшебство перестаёт работать. Она не то усмехнулась, не то фыркнула и отпила чаю. «Вы так говорите, будто и правда были с ним знакомы». «Может, и была». Лукаво сощурилась Клара. «Ах, твои глаза горят, как у соседских тыкв». «Спрашивай всё, что хочешь. Не стесняйся». «Значит, вы приносите ему дары? Зачем? У вас кто-то умер?» «У всех кто-то когда-то умер. Такова человеческая природа». «Но нет. Я не желаю тревожить ушедших. Больше нет. Меня интересует сам Кока. В канун Самайна у него много работы здесь, поэтому проще всего его увидеть». И всё же в голосе собеседницы сквозила тоска. Тоска, которую привыкли прятать, но стоило коснуться больного, она рвалась и рвалась наружу. «Зачем же вам кока, если не передать весть на тот свет?» «Я историк по образованию, а по призванию — практик». «И что же вам удалось проверить на практике? Что, если не менять традиции, то волшебство работает?» «Конечно» как работает любой инструмент, если собрать по инструкции и пользоваться по назначению. «А вы, стало быть, профессионал по таким инструментам?» Я была невероятно заинтригована нашим разговором. Показалось, что в комнате даже стало слишком мало воздуха, чтобы произнести эти слова в полный голос. Впрочем, моя собеседница всё равно их услышала и кивнула. «И что это за инструменты?» «Одним из самых хорошо сохранившихся волшебных инструментов является гадание. Я владею некоторыми его видами, например, гадание огнём. И сейчас идеальное время, чтобы прибегнуть к его услугам. Хочешь попробовать?» «Ещё бы!» «Я даже придвинулась поближе. В канун Самайна огонь особенный». Он очищает лишнее, оставляя в прошлом всё, что не вызрело и не сможет вызреть или отжило своё. А если убрать всё, что должно остаться в прошлом, то можно увидеть будущее. «Надеюсь, ты голодная?» — ласково усмехнулась она и пошла на кухню. Вернулась синьора Клара с куском жареной курицы на тарелке и протянула её мне. Нужно съесть мясо так, чтобы не осталось ни кусочка, но при этом не повредить кость. Когда с внезапным угощением было покончено, женщина приняла из моих рук куриную косточку. Внимательно осмотрела, кивнула и вернула. Потом достала из буфета потемневшее медное блюдо и направилась к комоду. Шуршали ящички и их содержимое. На металле росли горки трав и веточек. «Может быть, стоит её вымыть?» — смущённо предложила я, поскольку обглоданная кость вдруг показалась мне неуместно грубой деталью на фоне тонких пальцев сеньоры Клары, танцующих в сухих соцветиях. «Ни в коем случае. Во-первых, вода смывает информацию, а во-вторых, моют грязное, а животное, послужившее другому, чисто, как и еда, съеденная с удовольствием». Мы расположились на полу у камина. Кость заняла центральное место на блюде, стоявшем у наших коленей. Клара ничего не подбрасывала в огонь, но тот оживился при её приближении, как домашние животные, чуя, что хозяева собираются их кормить. Но сеньора Клара не спешила. Среди прочего на блюде поблёскивали гранями хрустальный графинчик и три крошечные рюмочки. Женщина медленно наполнила одну — Потом вторую. Огонь разгорался всё сильнее. Я понюхала. В нос ударил запах вишни и винного спирта. «Это же жинжа! Я не пью!» «Это пьёшь!» Спокойно, но жёстко пресекла мой протест хозяйка, опустошив свою рюмку в один глоток. Я зажмурилась и последовала её примеру. Сладкий ликёр ободрал горло и ударил в нос — Сморщившись, я задержала дыхание, чтобы не закашлять. А когда открыла глаза, отпрянула от неожиданности. Казалось, огонь в камине уже не просто горит, а пытается дотянуться до стоящего перед ним блюда. «Очень хорошо», — непонятно заключила Клара. Подчеркнуто медленно наполнила третью рюмку, покатала в пальцах и выплеснула в камин. Пламя вспыхнуло, подхватывая всё до последней капли, и немного утихло. Цвет колышущихся языков чуть изменился, становясь розоватым. Тогда в ход пошло остальное содержимое подноса. Мы вдыхали запах сухих цветков и ягод, прежде чем отправить их в огонь. Пускали по воздуху кружева дыма от тлеющих можжевеловых веток и листьев, собранных ниткой в тугие пучки. Мне казалось, что я пьянею. Была ли тому виной выпитая жинжа или всё происходящее, но внутри высвобождался некий щемящий восторг, а из него расслабление, но не спокойное, а активное, как будто расслаблялись не мышцы, а какие-то незримые оковы, выпуская на свободу узника Балагура. А он хочет танцевать с закрытыми глазами странные танцы, то прыгая, то падая на пол. Смеяться во весь голос, открывать окно и кричать на всю улицу, как рад видеть каждого прохожего. «Пора», — скомандовала наконец синьора Клара, — «бросай кость в огонь». Я кинула и затихла, наблюдая, как языки пламени начали льнуть к косточке и облизывать её. Та почернела, но не поддавалась. Мы сидели молча. Минуту, две, пять. И тут огонь отступил. Отполз прочь, будто смирившись, что не справится с этой добычей. Синьора Клара потянулась и взяла косточку пальцами. Ополоснула от копоти всё тем же ликёром и передала мне. Я заморгала, не веря ни глазам, ни ощущениям, То, что лежало у меня на ладони, походило на кусок дерева, плотного, отшлифованного до матового блеска. По тёмной поверхности шёл рисунок, напоминающий не то разводы мрамора, не то следы от живущих под корой насекомых. Не смотри долго, ещё рано. Пристальное внимание спугивает чудеса. Считай, что они стеснительные им легче приходить в темноте. Хозяйка дома забрала кость и завернула в хлопковую салфетку. Откроешь, когда встанешь перед трудным выбором. А я пойму, что там? Уверяю тебя, обязательно поймёшь. Сверкнула она всё той же лисьей ухмылкой. На том мы и попрощались. Я вышла на дорогу и остановилась. Если бы не свёрток в кармане, можно было бы подумать, что мне всё почудилось. Впечатлений осталось так много, что кружилась голова. Взгляд упал на полученную плетёную сумку, сквозь которую виднелись яркие бока небольших тыковок. «А почему бы и мне не сделать подношение?» — мелькнуло в голове. И я сразу обнаружила под ногами розовые и бордовые, почти до черноты, кленовые листья с их букетиком и вернулась домой. В вазе с фруктами нашёлся гранат с целёхонькой остроконечной короной, а потом яблоко, такое же тёмно-тёмно-бордовое, как листья, с мелкими крапинками, словно звёзды на ночном небе. Довольная находкой, я поднималась в отведённую мне комнату, но столкнулась на лестнице с тётей. — Долго ты просидела у сеньёры Клары? — заметила она. Я смутилась. «Да, она рассказала мне много интересного». Брови тётушки искренне взлетели вверх. «Неужели? Обычно она довольно скрытная». «Да?» — теперь удивилась я. «А кто она вообще такая?» Тётя неоднозначно улыбнулась и посмотрела на белёную стену, будто поискала на ней подходящие слова. «Знаешь, есть такие люди...» «Немного не от мира сего». «Нет, не сумасшедшая, но...» «В общем...» Она заговорщически придвинулась, явно довольная возможностью поделиться сплетнями. Я не застала её мужа. Но говорили, что когда они приехали к нам, он был дряхлым стариком, а она юной красавицей. Странный союз, правда? Хотя Клара вроде и правда очень его любила». Никто толком про неё так ничего и не знает. Ну, вроде сирота она. Неизвестно, где муж её нашёл, но, рассказывали, она чудная была. Словно дикая совсем. И боженьки, как она горевала, когда тот ушёл в мир иной. Много лет прошло с тех пор. Она всё зажигает и зажигает свечи. И смотри-ка ты, красавица же, Она, между прочим, сильно старше меня, а выглядит на зависть. И что ты думаешь? Всю жизнь так и прожила одна. Ни мужа нового у неё не было, ни друзей близких. Да, вежливая, приветливая. Если попросить чего, поможет. Но ни слова лишнего из неё не вытянуть. Вот я и удивилась». До да, сеньора Клара мне тоже ничего особенного не рассказала. Так мы про праздник говорили, про старые традиции всякие». Я тряхнула своей ношей. «Вот захотелось тоже». Тётушка покивала и пошла хлопотать на кухню. В комнате я с трудом, но сдвинула деревянную оконную раму и разложила на достаточно широком подоконнике композицию из фруктов и листьев. Приладила свечу в высоком стеклянном стакане. С удовлетворением осмотрела свою работу и села у окна читать. Первые минуты я напоминала себе ленивого охотника, поджидающего добычу. Но скоро книгу увлекла, потом родители позвали на поздний ужин. И всё, произошедшее этим вечером, немного подзабылось и поблёкло. Только перед тем, как ложиться спать, я снова взглянула в окно. Свеча догорела. Луна заглядывала в прореху между облаками, и небо казалось светлым. На его фоне ясно выделялся силуэт. Кто-то сидел на крыше соседнего дома. Улица была узкой, всего несколько метров. Я могла даже видеть, как подпрыгивают на ветру кудри над худыми плечами. Лица было не разобрать, но сидящий выглядел совсем парнишкой. Он кусал какой-то плод. Неторопливо. И смотрел вдаль, где закопчённой тучей лежал лес. Взгляд снова скользнул по подоконнику. Чёрного яблока не было! Впрочем, как и части листьев. Ветер? Я снова начала бороться со старой оконной рамой. Через небольшую щёлку в комнату ворвался влажный холод улицы. «Как можно сидеть там, на крыше, в такую погоду?» Я поёжилась. Незнакомец глянул на меня, весело помахал яблоком и снова уставился вдаль. Я заворожённо наблюдала. Казалось, тёмный силуэт слегка раскачивается из стороны в сторону. Может быть, в такт музыки, которую слушает. А может, погружён в свои мысли так, что они словно волны качают его. А потом парень резко выпрямился, словно дождался того, кого высматривал всё это время, и ловко соскользнул вниз. Туда, где я больше не могла его видеть.